Глава восьмая. Наверное, я слишком привыкла к тому, что вижу больше остальных, поэтому, утратив прозрение на неопределённо долгий срок, вновь почувствовала себя неуверенно. Сгустившаяся вокруг темнота, отсутствие возможности видеть скрытое, полная неизвестность в плане магического дара и ощущение полнейшей беззащитности, которые также спокойствия не добавляло. Да что говорить? Теперь, когда неосвещённые коридоры перестали быть для меня открытой книгой, я начала спотыкаться на каждом шагу. Поэтому Нику пришлось понесить один из своих огоньков прямо передо мной, пока я не врезалась в кого-нибудь или не разбила себе нос на крутом повороте. В конце концов, он даже пустил меня вперёд, чтобы в случае чего подхватить под руки, поскольку ноги меня по-прежнему держали плохо. Из-за этого Да ещё из-за моей слепоты скорость передвижения резко упала. Однако ни маг, ни ланка по этому поводу не высказали ни единого упрёка. И только моя совесть продолжала тихо, но деть где-то на духом ежеминутно напоминая, что без магии я до отвращения слаба. А ещё я постоянно беспокоилась насчёт ждущих нас впереди ловушек. Там, где мы шли раньше, Их было довольно много, и вряд ли, спустившись на уровень ниже, нам повезёт не наткнуться хотя бы на одну из них. Однако время шло. Мы всё так же топали по пустому, медленно заворачивающему в сторону коридору, миновали несколько пустых залов и вполне обычного вида тупичков. Но, как ни удивительно, ни Ланка, ни Ник, ни даже я так и не активировали ни одной ловушки. Впрочем, Как это обычно бывает, стоило только подумать о неприятностях, как они по закону подлости тут же нашлись. Вот и я. Как только перестала переживать и успокоилась насчёт ловушек, едва не вляпалась. Лишь в самый последний момент Ник успел дёрнуть меня за шиворот, пропуская мимо вылетевшую из какой-то щели стрелу. Та, ткнувшись наконечником в стену и обиженно звякнув, со звоном отлетела в сторону. А Ник после этого начал следить за мной еще пристальнее и к ледяному щиту на всякий случай добавил огненный, в котором не только деревяшки сгорали на раз два, но и железки по быстрому расплавлялись, не успевая ни поранить нас, ни толком обжечь. На счет резерва я пока ничего не поняла. Быть может, Дару нужно чуть больше времени, чтобы восстановиться? Быть может, я не сгорела, а это всего лишь временный сбой? И как только я поднакоплю сил, прозрение всё же вернётся. Однако время шло, в окружающем меня мире ничего не менялось, дар всё так же молчало, поселившаяся в груди тревога постепенно росла, причём не только из-за дара, насчёт него я потом с целителями детально поговорю. В конце концов, когда я только-только прозрение осваивала, то перенапряглась существенно больше, и ничего выкорабкалось Так что нет. Не только в этом было дело. Просто чем дальше мы продвигались, тем упорнее мне казалось, что мы о чём-то опасно забыли или же просто не подумали. Потом нам в очередной раз попалось несколько крыс, с которыми Ланка расправилась без труда. Ещё через несколько минут из смежного коридора вяло выбрался одинокий мертвяк. В следующем коридоре мертвеков стало уже трое, правда, таких же медлительных и сонных, как раньше. А вот дальше им вдруг словно мёдом стало намазано, и чем больше мы их крошили в капусту, тем сильнее становилось охватившее меня недоброе предчувствие. Самое же скверное заключалось в том, что на развилках мы теперь выбирали направление наугад. Поэтому сложно было сказать, куда именно заведёт нас тот или иной проход. В одном из них меня всё-таки оцарапало каким-то дротиком, после которого на щеке осталась кровоточащая царапина. Потом моя ланка едва увернулась от выскочившего из пола полукруглого лезвия, едва не разрубившего её на две половинки. Наконец, пробившись сквозь нестройную толпу невнятно гыкающих зомби и порубив в труху очередную стаю крыс, в одном из залов мы наткнулись на целую ораву бодро гремящих костями скелетов. которые всем скопом и на удивление шустро накинулись на идущую первой ведьмачку. А один из них оказался настолько умным, что даже прихватил с собой арбалет и, притаившись в тени какой-то колонны, всего одним выстрелом едва не продырявил Ланки грудь. Если бы не Ник, она бы, наверное, там и осталась. Однако парень успел метнуться вперёд и, оттолкнув рыжую, загородил её собой. Предназначенный Ланки стальной болт Со свистом распорол нашему магу плечом. Ланка, когда увидела кровь и то, как парень со стоном опускается на колено во второй раз за день, по-настоящему испугалась. А пока она в бешенстве носилась по залу и крошила не весть на чем державшиеся костики, я торопливо перевязала ее спасителя и на все лады костерила это дурацкое испытание, дурацкие лабиринты дурацких скелетов, которые при всей своей хрупкости... Едва не угробили нашего нового мага. Ланка, когда втаптала в пол последнюю костлявую тварь, потом еще долго ходила вокруг парня с виноватым и откровенно пришибленным видом, сперва порывалась чем-нибудь помочь, потом просто кусала губы с досады. Но в целительстве она понимала еще меньше, чем я. Рун на такой случай у ведьмаков не было, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как метаться по залу, топтать уже безопасные кости. И изрыгать проклятия на голову тех уродов, из-за которых мы уже полдня торчали под землёй и всё никак не могли выбраться. В прошлый раз, не раем, на это у нас ушла от силы пара часов. И никаких зомби мы даже близко не видели. Нас даже крысы-переростки обошли стороной, а сегодня прямо чёрная полоса какая-то, не иначе. Или же у артефакта случился очередной сбой. Скривился Ник. Когда я посетовала на наше невезение вслух, такое уже бывало, наставник рассказывал, да и сам я, что, тоже сталкивался. Навострила уши я, а ты думаешь, как я потерял свою первую группу? Я непроизвольно вздрогнула. Это случилось здесь? Да. Устало прикрыл глаза мак, неловко подтянув к груди раненую руку. Мы в свое время считались лучшими на курсе. Я Герт Олар. Олар был потомственным колдуном, сильным, с хорошими резервами, а Гэрта учителя всегда ценили как отличного мечника. Поэтому-то нам и позволили раньше времени сдать практику за пятый курс. Мы тогда молодыми были, глупыми, слишком много о себе возомнили, горько усмехнулся Ник. А лабиринт не прощает ошибок. Поэтому, когда мы вместо второго забрались на четвёртый уровень, то быстро заблутали. Двое суток не могли выбраться. Олов в итоге не сумел с собой справиться и сошёл с ума. Гарт попал в ловушку и потерял ногу, тогда как я, меня Ларун вытащила отсюда полумёртвого, с почти выжженным даром. И то потом полгода никто не был уверен, что он когда-нибудь восстановится. Нам сказали, что произошёл какой-то сбой, трагическая случайность, где-то якобы магия отказала. Поэтому мы и провалились на нижние уровни, но я узнавал, такие случайности происходят уже давно. Время от времени студенты погибают, пропадают без вести, и раз никто не может это наладить, значит, дело не только в том, что защитная магия барахлит. Тихонько опустившаяся рядом с нами ланка вдруг коснулась безвольно лежащей кисти парня. Мне жаль, что так вышло с твоими друзьями. Спасибо, что прикрыл. Мне за что, рыжик? слабо улыбнулся Ник. Прости, но ты такая маленькая, что я все время забываю, насколько ты на самом деле сильнее меня. Это папкина наследство, будь оно ни ладно, пробормотала Ведьмачка, также неожиданно поднимаясь на ноги, после чего, не глядя ни на кого, отвернулась и быстро отошла в сторону, словно не хотела, чтобы ее расспрашивали. У нее в раду были оборотни. Повернулся ко мне Мак. Когда Ланка скрылась за какой-то колонной, я не весело хмыкнула. В летописях Рода Нории таких фактов задокументированно не было, так что официально нет, не было. А что у них изображено на семейном гербе? Заинтересовано прищурился Ник. Бьерн. Ясно. Протянул он и замолчал, о чем-то серьезно задумавшись. Примечание. Бьерн крупный хищный зверь, внешний и по повадкам. напоминающие медведя. Конец примечания. Но оно и не мудрено. Оборотни в нашем мире не бух весь какая диковинка. Есть чистокровные и промежуточные виды, в том числе и такие, которые давно потеряли способности к обороту. Но у всех у них имелась одна особенность невероятная для простых смертных сила. Да и берсерки в семьях со смешанной кровью встречались значительно чаще. Правда, Маги обрат не традиционно не владели, в том числе и рунной, поэтому вопрос о Ланкином происхождении до сих пор оставался открытым. Мне тоже кажется, что тут не всё чисто. Через некоторое время озвучила я свои сомнения. Сила у Ланки в роду передаётся из поколения в поколение от отца к первенцу, но на этот раз с наследником им не повезло. Мама Ланки умерла при родах. поставив мужу пищащего младенца. А тот, когда узнал, что вместо долгожданного пацана любимая женщина подарила ему недоношенную девчонку, наверное, у него по мрачнению сознания случилось. Жену он, говорят, любил, сильно горевал, когда её не стало, а вот на Аланку и смотреть не захотел. Даже из очереди на наследство исключил, потому что передавать девчонке рыцарское звание по закону не положено. Он что, совсем дурак? Нахмурился Ник. Скорее умом повредился от горя. Оборотни ведь, даже если кровь сильно разбавлена, привязываются к своим половинкам больше других. Некоторые вообще пару один разы на всю жизнь выбирают. Вот и у Ланки отец, не просто так на целый год, заперся в замке и носа оттуда не казал. Потом-то правда опомнился, а спустя пару лет даже решил жениться снова. Нашел где-то молодую вдовушку, и вскоре у Ланки появился брат. Но когда стало ясно, что отцовской силы ему не досталось, в общем, ей там не сладко пришлось. Да и сейчас лучше домой раньше времени, не возвращаться. Отец ее так и не признал, до сих пор не признает, хотя ей кажется, что если она станет дипломированной ведьмачкой, он все-таки одумается и поменяет решение. Ник бросил быстрый взгляд в ту сторону, где моя чела неоясная тень, и сокрушённо покачал головой. "Ты только ей ничего не говори", тихонько попросила я. Она до сих пор переживает. Не нужно лишний раз напоминать. "Ну а ты откуда родом?" послушно перевёл тему Мак. Рискнул предположить, что откуда-то с юга. Чёрная, смуглая, глазастая это по отпи на кровь. Он родился в южных краях. А мама местная, из Домана. Она ведьмачкой была, а папа колдун в первом поколении, самородок, как говорили, первый в роду. Они с ней в академии познакомились, а потом и поженились. Они погибли, быстро спросил Ник. А когда я кивнула, резким движением опустил плечи. Извини. Скверна многих из нас сделала сиротами, но в наших силах ей за это однажды отомстить. Моя бабуля тоже так говорит, ещё тише согласилась я, хотя, как мне кажется, сама в это не слишком верит. Мак какое-то время помолчал, а потом неожиданно спросил: "Можно задать тебе ещё один вопрос?" "Задавай", пожала плечами я. "Ты и так уже столько о нас знаешь, что если проболтаешься, нас с Ланкой выгонят из академии в два счёта. Я не собираюсь ничего рассказывать. Вы необычная, смелая, немного смешная, но мне нравится, улыбнулся Ник. Я только всё понять не могу, как тебе удалось заполучить прозрение. Это ведь и впрямь очень сложное заклинание, совсем не для студентов-недоучек. Я тяжело вздохнула. У меня не было выбора. Ещё с середины первого курса нас с Ланкой начали активно травить. Как узнали, что мы на боевой факультет собрались, так и началось. Сперва насмешки, Потом всякие мелкие гадости, затем в ход пошли гадости покрупнее. Ланка, она ж за словом в карман не лезет, чуть что, сразу в драку. Но в первый год после поступления ректор, не подумав, на неё такие утяжелители повесил, что Ланка по силе стала обычным человеком. Е- тяжело давалась даже простая физподготовка, поэтому слышать от мальчишек насмешки было обидно вдвойне. Она же ещё и вспыльчивая, вот и дралась, с кем не попадёт. Поначалу нередко проигрывала, и с этим, как понимаешь, тоже было трудно смириться. Когда же мы сдали на отлично летнюю сессию, стало ещё хуже. Нас постоянно вызывали на дуэли, били в полную силу, хотя на начальных курсах это не поощряется. А потом в одной из драк в Ланке разбили голову, и кураторы всполошились. Тех, кто это сделал, решили не наказывать, только поругали. потому что всё якобы было в рамках правил. Но ректор всё-таки разрешил уменьшить вес ланкиных утяжелителей. И вот тогда нам стало полегче. Просто наезжать стали уже не в открытую, а из-под тишка. Ловушки, подставы. Ланка, конечно, тем уродам всё равно отомстила, но после этого гадости пошли настолько серьёзные, что в конце концов нам жить я не стало, и я решила рискнуть. Что произошло? Безошибочно угадал причину моего мрачного тона, Ник. Ты ошиблась при создании заглинания. В том-то и дело, что нет. Формула-то известная, никто её от студентов не прячет, потому что даже к седьмому курсу она мало кому даётся. Моих резервов тоже не хватило для воспроизведения такой сложной конструкции, поэтому если бы нам не помешали, ничего бы не произошло. Кто вам помешал? Однокурсники? Мы пошли на полигон для доелей одни ночью. Криво усмехнулась я. Ланка сторожила периметр, поэтому близко эти казвы подойти не рискнули. Вместо этого они кинули в меня камень, и на удивление попали. У меня после этого шрам на виске остался, а крови тогда вытекло так много, что магическую фигуру, а я для пущей надёжности, начертила её на земле, сразу залила. Ниг вздрогнул и неверяще распахнул глаза. Так ты что, применила магию крови? Это же запрещено. Знаю, но когда я, помнилось, магическая фигура уже была активирована. Заклинание напиталось от меня напрямую и привязалось на крови. Само после этого мне ничего не оставалось, как только его закончить. И тогда же у меня появились проблемы с даром. Привязанное заклинание работает независимо от того, сосредоточенно до на нём или нет. Вот именно. Но отвязать его я уже не могу. Без помощи опытного мага крови это сделать невозможно. А поскольку официально она запрещена, с другой стороны, никто не знает, что у меня есть это заклинание, привязку на крови. Обычная магия не определяет. Это даёт нам огромное преимущество. Вот только прозрение постоянно съедает мой резерв, поэтому когда я его использую, Все остальные заклинания резко слабеют, а поскольку использую я его очень часто, то, сам понимаешь. Да, задумчиво отозвался Ник. Теперь понимаю. Ещё я не всегда могу его отключить. С новым вздохом призналась я. Для этого нужно, чтобы резерв полностью истощился. Включится оно потом или нет, также неизвестно. Как повезёт. Иногда это непроизвольно выходит. Поэтому я постоянно живу на накопителях, с собой их всё время таскаю, на случай, если понадобится быстро сбросить куда-нибудь силу или также быстро её восстановить. Но в лабиринте ты не можешь этого сделать. Совершенно правильно догадался Ник. К сожалению, поэтому прозрение работало до упора и не исключено, что снова вернётся, как только я немного восстановлю резерв, а может и не вернётся. Может Кивнула я. Я же говорю, как повезет, но я пытаюсь. Каждые десять минут проверяю. Без него мне не уютно. Ник понятливо кивнул, после чего взял мою руку в свою и бережно сжал мои пальцы. Давай попробуем, как в тот раз. Сдурел? Ты же ранен. Так у меня же рука ранена, а не голова. В отличие от тебя. Мне для того, чтобы магичить, резерв не нужен. Голова, судя по всему, тоже. Буркнула я. Однако руки всё-таки не отняла, а когда по коже прокатилась волна приятного холодка, прикрыла глаза и ненадолго отрешилась от всего остального. К тому времени, как ланка успокоилась и вернулась, я успела превратиться в заснеженный, только что побывавший в морозильнике, весёленький беловато-синей расцветки грибок. Её окончаниело до такой степени, что с трудом могла шевелить бровями. Процесс передачи энергии несколько затянулся. После почти полного истощения, причём как магического, так и физического, дело шло до безобразия туго. Медленно, временами даже с болью, но я терпела, стискивала зубы и продолжала ждать, пока резервы хотя бы частично заполнятся. Потому что от этого зависела не только моя жизнь, но и жизнь моих друзей. Ну как? поинтересовался Мак, вокруг которого пополу гуляла уже настоящая поземка, а местами даже сугробики на мило, под которыми вполне можно было спрятать небольшую армию нежити. Пожалуй, хватит, пробормотала я, в который раз оценив результат своих мучений. Резерв я восстановила почти на треть. Так что, наверное, уже можно попробовать. Если хочешь, я могу и больше отдать. Не нужно. Я и так уже еле сижу. А если ты меня заморозишь, как раньше, то боюсь, мы ещё долго отсюда не уйдём. Или же ты на руках меня понесёшь, потому что сама я точно буду не в состоянии идти. Никс конфуженно улыбнулся. Боюсь, сейчас из меня носильщик не очень. Тогда заканчивай. Я лучше потом потихоньку добирать буду из щита. Ладно, давай сперва немного убавлю мороз, а уже потом уберу совсем. Не то глядишь, и правда тебя потом на себе тащить придётся. Я вяло мотнула головой, не испытывая ни малейшего желания превращаться в неподвижную колоду, но всё же позволила магу влить в меня ещё немного энергии и только Когда от холода у меня даже зубы стучать перестали, а челюсти свело до такой степени, что и имя стало больно шевелить, я наконец сделала знак, что и впрямь больше не могу. Эй, а что это вы делаете? С нескрываемым подозрением осведомилась появившаяся на горизонте ведьмачка, заметив, что мы сидим до неприличия близко, прильнув друг к другу. А ну, что ты сотворил с моей подругой, белобрысой? И почему она опять похожа на полудохлую лягушку? Ник, которого к тому времени тоже прилично замело, хрипло рассмеялся. Да нес ел я её, не переживай. Просто поделился силами немного. Угу. Совсем чуть-чуть. С некоторым трудом кивнула я, осторожно высвобождая окоченевшую ладонь из руки парня. Ты опять её заморозил, обвиняюще ткнула в него пальцем Ланка. Ну заморозил, и что? А она была не против. Нель, так было нужно. Болезненно поморщилась я, по одной разминая затёкшие конечности. В принципе, мне подошла бы и любая другая стихия, но с водой гораздо меньше риска. Ник владеет ею действительно мастерски, чтобы провести меня между той гранью, за которой люди умирают от остановки сердца. И тем уровнем, на который передача сил идет максимально быстро, нужно просто очень хорошо себя контролировать. Так что, Ник, ты и впрямь превосходный маг. Спасибо, я старался. Скромно отозвался парень. Думаю, для еще одного прозрения сил у меня теперь достаточно. Лан, отойди ко в сторонку. Я попробую его вернуть. Подруга тут же отпрыгнула, чтобы не загораживать обзор. А я с еще большим трудом и неприлично громким хрустом поменяла позу, кое-как размяла задубевшую одежду, подышала на озябшие пальцы, после чего сосредоточилась, вспомнила изображение той самой формулы и хвала богиням наконец-то снова начала различать то, что девушке с моими скромными талантами различать вообще-то не положено, в том числе. мягко светящиеся салатовыми огнями ауры друзей, три чудом не активированные ловушки, спрятавшиеся под горкой, жестоко разломанных ланкой костей, а ещё настойчиво вьющиеся вокруг нас бледно-серые тени, которые пока я была слепа, успели закрутить вокруг нас настоящий хоровод. При виде них я непроизвольно вздрогнула и суматошно закрутила головой Пытаясь понять, откуда надо ждать угрозу, но тени так и кружили вокруг: то справа налево, то наоборот, слева направо. Причем с каждым мгновением их становилось все больше. Они смыкались вокруг нас все плотнее, а когда я подскочила с пола и хромая сразу на обе ноги под недоуменными взглядами ребят заметалась по усыпанному костями залу, принялись как привязанные метаться вместе со мной. тем самым пугая ещё больше. Но что это? Почему они никак от меня не отстанут? И для чего всё быстрее кружат вокруг нас, словно почуявшие добычу вороны? При этом раньше они просто перекрывали наиболее опасный путь, а теперь что же получается? Куда бы мы ни сунулись, нас повсюду ждала только смерть. Наконец, уже почти добравшись до одной из стен, я неосторожно надгнулась на одну из теней. А когда та, даже не замедлившись, прошла насквозь, меня словно молнией ударило. Моя невеликая мысленная карта, которая никогда не превышала в радиусе 10-15 шагов, внезапно словно солнечным лучом осветилась огромная, разом открывшаяся чуть ли не до самого горизонта, с яркими точками заботливо подсвеченных заглянаний, редкими золотистыми вкраплениями таеников. которых я в учебном лабиринте вообще не ждала. Неожиданно сочной, густой, почти чернильной тьмой, расположившейся тонким ободком непосредственно вокруг нас и по самому краю подсвеченного пространства, а также огромной серой массой, которая подобралась к нам почти вплотную и медленно сжималась в кольцо. Только различив эту невероятную картину, Я в ужасе поняла, что вижу темноту не просто дальше обычного, но и совсем не так, как раньше. Изначально она была везде, с редкими облачками, спрятанных в стенах заглянаний и серо-меточками, приближающейся нежити. А теперь серым вокруг нас стало почти всё. "Ра, милосердная", пролепетала я, запаздывая сообразив, что это значит. Ланка, вставай, Ник, пей эликсиры и готовься к бою. Что такое? Нель, что ты увидела? Почти одновременно воскликнули они. Я вспомнила, что за предупреждение было в учебнике про лечей, громко сглотнула я. Там говорилось, что они опасны не сами по себе, не тем, что способны поглощать заклинания, и даже не мертвецами, которых поднимают в процессе боя. Главная угроза, которую представляют Личи, это их посмертная магия. Что еще за магия? Нахмурилась Ланка. Первый раз про такую слышу. Это потому, что ты не читаешь учебники старших курсников, и потому, что теория магии всегда была твоим нелюбимым предметом. А я вот вспомнила, что там было написано, когда Личи окончательно убивают, они своим посмертным проклятием поднимают всю нежить. которая находится рядом. Что? Клад снула зубами подруга. Да, причем происходит это не однамоментно, а волнами. Сперва проклятие затрагивает ту нежит, что дремлет поближе, затем ту, что находится чуть дальше, и так далее, до тех пор, пока скверно не закончится, или же пока убийцы личы не умрут. Ведьмочка стремительно побледнела. Это что же? Пока мы сюда шли. Все эти скелеты и зомби, которых мы оставили за собой, это была лишь первая волна, Лан, и мы сами призвали её на свои головы. Значит, скоро по нашей душе явится вся остальная армия, деревянным голосом закончил Ник. Если бы мы не запечатали тот зал, нас настигли бы раньше. Простите, девчата. Я тоже вспомнил, почему личей не убивают, а лишь запирают в глухих подземельях. Вот только боюсь, нам это знание уже не поможет.